Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Александр большешайский Добро пожаловать на этот YouTube-канал. Сейчас вы услышите увлекательную историю, и я надеюсь, что она вам понравится. Если так, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Также вы можете подписаться на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Желаю вам приятного прослушивания. Пэлом Гренвилл Вудхаус. Изящные... «Толстяки». «А вот и вы!» — сказал Перкис. «А где вы сегодня обедаете?» бинга ответил. «Нет. Раньше отступим вспять, и, как сказали бы юристы, заложим необходимые основания». Мистер Перкис, владелец детского журнала «Мой малыш», обычно отдыхал в июне, поэтому Бинго, у него служивший, отдыхал в июле или августе. Вернувшись в этом году, как и в прошлом, за несколько дней до матча Харроу-Иттон, он шел по Пикадиле, размышляя о том о сём, когда столкнулся с Кошкиным кормом, популярным молодым актером, выступавшим под именем Клод Коттермол. После занимательной беседы, слишком долго для пересказа, тот предложил ему два билета на спектакль, а Бинго, радуясь дармовому развлечению, охотно согласился. Оставалось найти себе пару. Миссис Литтл, известная всем любителям чувствительного чтива как Рози М. Бэнкс, была в Дроитвиче с матерью и Алджерноном Обри, недавно явившимся на свет. Бинго подумал о мистере Перкисе, но отверг эту мысль и решил пригласить свою тетю миссис Бинсток. «Конечно», — думал он, — «задняя ее часть выйдет за пределы кресла, ибо она...» Одна из самых толстых женщин, смотревшись с тоскую на список диетических блюд, но ничего не попишешь. Вдов надо развлекать. Словом, он отправился к ней. Встретил его Уилберфорс, ее дворецкий, с сожалением сообщивший, что хозяйка уехала в круиз по Средиземному морю. Бинго собрался был уйти, но дворецкий его спросил. «А деньжат не хотите, мистер Ричард?» Бинго всегда хотел их, а потому ответил. Хочу, ставьте завтра на свистунью. Посоветовал эксперт и удалился, оставив собеседника в том состоянии, которое Флабер определил бы словом опупел. Что же делать, подумал он, «Э, Бинго, не Флабер. С одной стороны, дворецкий знается с букмекерами, жакеями и конюшечными котами, с другой, мисс Литтл, как многие женщины, не понимает спортивного азарта, мало того. Запретила играть на бегах. Тут он понял, что проблема чисто умозрительная, ибо до получки у него осталось 5 шиллингов. От этой мысли ему стало легче, домой он пришел веселый, надел себе джину с тоником и залег было с книгой, но услышал телефонный звонок. «Заинька», — сказал хорошо знакомый голос. «Да, кроличек». «Когда ты пришел?» «Только что». «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно, правда, скучаю по тебе, а ты?» «Ничего». «А обри?» «Хорошо». «А мама?» «А вот мама хуже, сегодня наглоталась морской воды. Обошлось, но она дышит со свистом». Трубка задрожала в его руке, книга выпала из другой. Если уж это не знамение, думал он, то их вообще не бывает. «Со свистом?» — проверил он. «Да, вроде газа из трубы». «Значит, можно сказать, что она свистунья?» «Ну, если хочешь, то можно...» Бинго опустился в кресло, страшно страдая. «Как тут не страдать, если знаешь победительницу, а поставить на нее не можешь? Вот она, ирония судьбы!» «Такого не придумает сам Томас Харди». «Да, кроличек», — сказала жена. «Надеюсь, ты помнишь, что через неделю обри, день рождения». Я купила ему подарки, но надо бы положить что-то на его счет. В общем, я послала тебе 10 фунтов. До свидания, зайчик, опаздываю к парикмахеру. Бинго метался и дрожал весь день и всю ночь. Вопрос, что же делать терзал и без того стерзанный разум? Нет, его мучила не мысль о том, что можно ли занять денег у сына. Конечно, можно. Тот будет только пальчен. Да и вообще, получив выигрыш, он, отец вернет ему... Сполна. Он думал о Розе. Хорошо, Уилберфорс — крупный знаток, но все же, все же. Бернс выразил именно это словами «А вдруг все тщетно?». Правда, в их шотландском варианте английского он не знал. Ну, действительно, а вдруг? Заснул он, гадая, рискнуть или не рисковать. Однако утром он приободрился, часам к двум он был у букмекера, потом отправился в клуб, где его и настигла печальная весть. Свистунью обогнали факел, горошек, туман у сладоариадной Христофор Колумб. Видимо, Бернс разбирался в жизни, чем Уилберфорс. Сколько просидел он в кресле, закрыв лицо руками, Бинго сказать не мог. Выйдя из кома, он заметил, что вокруг царит оживление. У самой двери сидел трутень с карандашом, к нему все подходили. Чтобы понять, что происходит, Бинго обратился к кошкиному корму. «Чего это они?» — спросил он. «Тотализатор жирный дядя», — отвечал Кошкин корм. «А, прости, не понял». Корм удивился. «Разве ты не был тут в прошлом году?» «Наверное, нет. Как раз в тот же день, что матч Итан -Харру. «А, тогда точно не был. Я редко успеваю вернуться к матчу». «Сейчас успела вообще редко. Так что же это?» Оказалось, что один умный трутень, у которого был толстый дядя, заметил что такие дяди есть у многих и безхозяйственно ими швыряться. Процедура соревнования проста. Фотографии дядей кладут в шляпу. Макфери, клубный буфетчик, определяющий на глаз, кто сколько весит, от пекинеса до девицы, называет победителя. Тот, вернее, его племянник, получает 100 фунтов. Бинга ахнул. Непредубежденный наблюдатель заметил бы, что глаза его странно сияют. 100 фунтов? «Да, да». Бинго вскочил с кресла и скричал. «Где Пуффи?» «Наверное, в баре», — ответил Корм. «На что он тебе нужен?» «Хочу поставить на тетю Миртл и занять денег под выигрыш». «Нет». «Что значит нет? Когда играем?» «Через три дня». «Ну так кучу времени, иду к Пуффи. Но...» «Опять эти возражения, он ч... деловой человек, он увидит фото и...» «Тетя не участвует, только дяди. «Что?» — участвуют только лица мужского пола. «Какой кошмар, а ты уверен?» «Ну, конечно, посмотри-ка правила». Бинго вернулся в редакцию, больше напоминая раздавленную жабу, чем молодого журналиста. Он попытался сосредоточиться на письмах от читателей. Эдвин Уотерс, 7 лет, рассказывал о своей сиамской кошке, но Бинго не все понял. Трудным оказалось и сообщение Александра Олбрайта, 6 лет о черепахе по имени Шелли. Когда же Бинго принялся за повесть Аниты Элсворт 8 лет, а канарейки, именуемой «Птичка», открылась дверь и вошел хозяин. «А, вот и вы!» — сказал он. «А где вы сегодня обедаете?» Как вы помните, с этого мы начали наш рассказ. Бинго глухо ответил. «Да нигде» и, возможно, прибавил бы, что если хозяин хочет его пригласить, ни в какой ресторан он не пойдет, но мистер Перкес спросил. «Может быть, у вас сегодня гости?» «Жена уехала», — объяснил бинга «С мамашей в Дройтве ревматизм принимает морские ванны». «Это замечательно!» — скричал босс. «Великолепно!» «Нет-нет, я радуюсь не тому, что ваша теща хворает, а тому, что вы свободны!» Скажите, вам не попадался такой детский писатель Керк Рокуэй из Америки? Нет? Да здесь его мало знают, но там буквально все дети зачитываются книгами о пуделе Питере, кошке Кэтси и утке урсуле Я их полистал, мне понравилось. Точно то, что нам нужно, сейчас он в Англии. Бинго был предан своему делу. Да, личная жизнь, не к собакам, но главные интересы журнала. Надо его перехватить, пока не пронюхали эти гады из наших деток», — сказал он. Мистер Перкис победоносно усмехнулся. «Перехватил, я его встретил на приеме и пригласил пообедать сегодня в баре, Бо!» «Прекрасно. Это еще не все. Кто-то упомянул вашу супругу, и оказалось, что он ее пылкий почитатель. Понимаете, к чему я клоню? Он хочет, чтобы она подписала книжку? Да, конечно, но не в этом суть. Пойдете с ним вы!» Сейчас я ему позвоню и договорюсь. Хозяин вернулся в свой кабинет и вскоре оттуда вышел. Ну, все и улажено, сказал он. Пришлось немного покривить душою, и я сообщил, что у меня приступ бронхиальной астмы, но наш редактор, муж розия Бэнкс, меня заменит, а он в восторге. Пожалуйста, вот 10 фунтов хватит сбытком Роковой не пьет, сдачу завтра принесете. Мы не позволим себе сказать, что мысль о встрече с человеком, который пишет про уток и не пьет вина, обрадовала бинга Ирония судьбы, сующей в карман десятку, которую нельзя использовать, тоже не радовала. Одну безумную минуту он думал, не обойтись ли без этого обеда, но сдержал себя. Специалист по кошкам и уткам непременно спросит, в чем дело, и Перкис уволит своего редактора. А если он его уволит, спросит уже Рози. Дальше думать он не хотел бы, и незадолго до восьми вошел в вестибюль отеля, а вскоре туда прибыл и гость. Мы сказали «прибыл», но Флабер выбрал бы другое слово. Он написал бы «валился» или «вкатился», поскольку автор детских книг был неимоверно толст. Бинго сразу пожалел, что пропадает такой товар. Если бы Кэр Крокуэй был его дядей, Пуффи немедленно заплатил бы 20 фунтов. «Мистер Литл! сказал Гибопотам в человеческом образе, — «я счастлив, я горд. Книги вашей жены услаждали меня много лет, я постоянно их читаю и не стыжусь своих слез. Как она?» «Спасибо, спасибо, Х хорошо». «Я рад, мистер Литл. и не думайте платить, я этого не допущу». «Что?» «Не допущу, как я посмотрю ей в лицо, если позволю вам тратить деньги». Вестибюль в баре Бо был построен прочно, но Бинго показалось, что он не то шатается, не то танцует. Две колонны отскочили назад, а там и в бок Сперва наш герой имел отчасти, потом пробормотал что-то невразумительное. «А, ерунда!» — сказал Керк Роковой. «Пойдемте в зал». Пока они ели семгу, говорил только гость. Когда подали суд, Бинго еще молчал. Вечер был теплый, зал большой. Американец устал, пробираясь к столику, и после пятой ложки полез за платком, чтобы отереть лоб. Заодно из кармана прямо бинго в тарелку упала фотография. Тот выудил и стал промокать салфеткой, заметив в ней что-то знакомое, и с удивлением понял, что это миссис Бинсток. «Вы знаете мою тетушку?» — спросил он. «Кого-кого?» «Тетушку». «Это божественная женщина. Приходится вам, тети!» «Ну да». «Удивительно». «Я тоже удивляюсь. А почему вы ее носите на сердце?» Американец ответил не сразу, вероятно, он покраснел, но точно мы сказать не можем, у него вообще было багровое лицо. «Знаете что?» — осведомился он. «Нет», — ответил Бинго. «Не знаю». «Я приехал, чтобы на ней жениться». «Как вы что, с ней помолвлены?» «Нет». «Нет?» «Нет, понимаете, год назад она была в Сан-Франциско». Я помню, помню, она любит путешествовать. Мы встретились на званом обеде, это был день благодарения. Подали индейку, сладкий картофель, пирожки с изюмом, ну, все, что полагается. Она сидела напротив и ела. Не клевала, как другие, а наслаждалась едой, вникала в нее, вкушала, в общем, я был потрясен. Когда она взяла пирожок, я понял, что судьба моя решена. предложение я еще не делал. «Но почему?» «Мне страшно». «Да ну что вы! Страшно!» «Так чего ж вы боитесь?» «Я не знаю, боюсь и все». «А выпить не пробовали?» «Ну как же, пил ячменный отвар, не помогло». «Да еще бы, при чем тут отвар? Да я бы и в жизни не женился, если бы не пиво с шампанским». «Шампанское пиво, вот ваш путь!» Кэр Крокова и смутился. Это же крепкие напитки, я обещал покойной матушке их не пить. Ну так вызовите ее через медиума, объясните, она поймет. Но это долго, сразу их не выманишь. Да бог с ним пить, а потом отправимся к тете, наверное, она уже вернулась. Эй, любезный, бутылочку Боллингера и все пиво, какое есть. Примерно через полчаса Керк Роковой смотрел через стол красными сияющими глазами. Старик выговорил он. Мне нравится твое лицо. А вот как? Да. А почему? Я не знаю. Потому что не похож на Мортимара Фризби. А кто это? Критик. Да? Да, написал мистер Ракво, это я. Ну, мы что у детей водянка к мозгу. Какой ужас? Ужас. Да он с ума сошел. А то... Дам врыла. Сейчас прямо и дам. А где он? Сан-Франциско. Так это же далеко. Пойдемте лучше к тете. Тети, Ай, черт. Да да, пойдем. «Ну ладно. Знаешь, что я сделаю?» «Подчинить ее своей воле». «Именно. Мы поженимся». «Ты где женился?» «В регистратуре». «Это быстро?» «Ну да». «Годится. Пикнет врыла Иди, плати». «Платить?» да «Так вы же угощаете!» «Чего это ты взял?» «Я муж Розиэм Бэнкс». «Не знаю», — сказал Керк роковый «Сам позвал и сам плати, а то дым врыла». Выбора не было, застанав Бинго, нащупал в кармане купюру и, дрожащей рукой, протянул ее официанту. Тетя жила в Кенсингтоне, они взяли такси, Керк вносил оживление в поездку, испуская вопли, запомнившиеся со школьных времен. Последний он завершил, звоня в двери. Открыл им Уилберфорс дворецкий, Керк похлопал его по манишке. «Веди к вождю», — сказал он. «Сэр?» «Ну, к этой, к хозяйке, есть разговор». «А миссис Бинсток в отъезде, не могли бы вы удалиться, сэр?» «Еще чего!» — взревел Керк, стуча по манишке, словно дятел. «Сговорились, затаились. Ничего, я найду на вас управо Тут он замолчал. Не потому, что завершил мысль, а потому, что упал с крыльца. Глядя из прихожей, Бинго подметил, что он дважды перевернулся, но ручаться не мог бы от волнения. «Так что, тети нету?» Спросил он, когда дворецкий закрыл парадную дверь. Нет, сэр, вернется завтра. Что ж вы ему не сказали? Он выпил, мистер Ричард. Если не трудно, взгляните на него. Намекал он на то, что Керк Роковой мерно бьет молотком в дверь, одновременно выкликая, что любимую женщину похитила шайка Мортимера Фризби внезапно звуки оборвались и выглянув в окошко бингу увидел что нежный певец из сан франциско беседует с полисменом слов он не уловил но они были горьки ибо керк достаточно скоро ответил на них ударом в нос тогда длань закона схватила его и увлекла во тьму на утро судья отнесся к делу серьезно волна беззакония захлестнула лондон сказал он и те кто подливает масло в огонь избивая полисменов получают по заслугам две «Недели», — добавил он, переходя к самой сути, и Бинго в полном отчаянии вышел на улицу. «Через две недели, — думал он, — конкурс кончится, будущее темно. Когда-то он слышал стишок, окутал душу мрак темнее адских недр, и теперь поражался его точности. поистине лучше и не скажешь. Один луч слабо мерцал во мраке, сегодня приедет тетя, а иногда, если к ней хорошо подойти, она что-то дает». Шанс невелик. Чарли Пиклет определил бы его ста восьми, но все-таки, все-таки... Бинго побежал к ее дому. Доброе утро, Уилверфорс. А доброе утро, мистер Ричард. Однако же удружили вы мне. Не будем об этом говорить. Ладно, не будем. Тетя до дома. Нет, сэр, они пошли что-то купить. Они? Удивился Бинго, полагавший, что при всей ее толщине тетя все же не тянет на... Плюралис. Мадам и сэр Геркулес, мистер Ричард. Какой еще Геркулес? Супруг мадам, сэр. Сэр Геркулес, фоллиот фолджем. Ой-ой. Да, сэр, насколько я понял, они плыли на одном пароходе. Свадьба состоялась в Неаполе. Вот это да, чего ж только не бывает. Совершенно верно, сэр. «Нет, это надо же! А какой он?» «Лысый, сэр, томатного цвета. Очень солидный». Бинго вздрогнул. «Э, «Солидный?» «Да, сэр». «А в какой степени?» «Если пожелаете, сэр, взгляните на фотографию. Она в будуаре у мадам». «Пошли», — сказал Бинго. Через минуту-другую он покачнулся и вскрикнул, зачарованно созерцая изображение человека, абсолютно похожего на воздушный шар. По сравнению с ним, думал он, старый керк просто пухленький. Вообще-то тете стоило посоветоваться с юристом, а то еще сочтут, что она вышла сразу за троих. Восторженный вздох вырвался из его груди. «Спасен!» — прошептал он. «Спасен!» «Сэр?» «Ничего, это я так фото, я на время возьму!» Мадам огорчится, заметив его отсутствие. «Скажите, к вечеру верну. Надо показать в клубе». «Да», — думал он, — «можно дать пуфину 20%. А можно и вообще поторговаться». На этом произведение заканчивается. С вами был Александр Большешальский. Если оно вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите небольшой комментарий. Это очень поможет в развитии моего проекта. Также вы можете подписаться, чтобы не пропускать выход новых видео. До новых встреч!